Глава девятая Илья сел на табурет и опять ногу выставил. Дуня ухватила мокрый задник, мазанного салом рыбацкого ичига, стянула его, содрала портянку. Илья запрятал босую ногу под табурет и выставил вперед обутую. Дуня сняла и второй ичик, как мать ребенку. Погрела ступни и горячими руками, одну и другую. Убрала ичиги, кинула мужу меховые чирики, налила в умывальник воды из котла, помыла руки. Муж помылся, не торопясь. Дуня подала горячие щи. После обеда Илья попросил горячего чая с брусникой. Он пил жадно и всё не мог согреться. Такого с ним ещё не бывало. Он налил себе из латки брусничного сока. Морети ловили сегодня для соседей на юкалу, отрабатывали свою долю. Илья не стал про это рассказывать, и так известно: для себя ловишь как хочется, для чужого приходится стараться. Соседи всегда помогали Бармотовым рыбачить и учили их. Теперь приходилось свою обязанность исполнить. Ну, кажется, уже отловились. Гольды повели домой целые караваны лодок. Им хватит на зиму и себе, и на корм упряжкам, и на вытопку жира. "Я сегодня любовался, как они рыбачат", заговорил Илья. На нём кафтанчик из рыбьей кожи, и он стоит в лодке. Себя не жалеет, ветра не боится. Стоит крепко в сильную волну, как плюхнётся доска днища и так его обдаст, а он ничего. Дуня засмеялась от счастья. Она любила, когда Илья что-нибудь рассказывал. Ветер злой, не так силён, как холоден и с дождём. А гольду хоть бы что. Илье не хотелось отстать, и он спорил с ними делом. Он сильнее, он и одет теплей, но на этот раз Азяб еле терпел. Виду не подавал, чтобы они много про себя не думали. Илья, считавшийся хорошим охотником и умелым рыбаком, сегодня признал в душе, что с гольдами ему не тягаться. У Дуни руки разъедены солью и в порезах. Все эти дни она обрабатывала добычу с девчонками. Российские старушки с ворчнёй помогали потихоньку, рыбы они боятся. Аксинья говорит: "Такую разрезать силы нет, не женское дело, это не рыба, а свинья. К такой рыбе страшно подступить. Это не кит, а кита", отвечала Дуня. Всё равно, свинью резать не женское дело. Дуня плостала смело, не хуже Гольды, работая с ними вместе на артельном столе под навесом. Уже 50 бочек уложили. Пахом закрыл, забил, всё теперь готово. Стоит рыба в сарае подле мешков с солью. Рыба ждёт купца с пароходом. Придёт, всё заберёт, расплатится. Пахом деньги поделит с Гольдами. Выпьют по такому случаю рыбари. Сегодня с утра Дуня стирала, руки её больные отходили, смягчались в горячей воде. Приехал Гольд за солью. Пахом пошёл с ним в амбар. Аксинья держала фонарь со свечой, а Пахом брал соль и сыпал в вёдра. Вернувшись, Аксинья увидела, что пьёт Илья чай с соком из новой кружки. Дуня купила её видно вчера на баркасе у торговца, который приехал брать рыбу у Кузнецовых и у Сашки-китайца. Была у Ильи старая чашка деревянная. Все ели и пили из таких ещё дома на старых местах. С малолетства приучен Илья матерью. Ей казалось, что вместе с её чашкой он как бы принимает её материнское благословение. А тут невестка становится поперёк. И что и не живётся спокойно. «Детушка», — приговаривала Аксинья, укладываясь подле захныкавшего внучонка, в то время как мать его, Дуняша, хлопотала около своего мужа. «Невестка, что бы ни увидела нового, все тащит с баркаса. Видно, еще золото у нее припрятано, где-то держит его. Не у Татьяны ли?» В избе на кухне горит лучина в поставце. С другой рыбалки явилась целая артель. Тереха, двое парней и двое гольдов. Не переодеваясь, измученные работяги на скорой жадно поели горячего, попили чая и повалились спать на лавках или прямо на полу, расстелив полушубки. Дуня разобрала сырые сапоги по тряпке, разложила и развесила сушить. Завтра ещё рыбачить, чуть свет пойдут далеко. Тёрёха помогает своим знакомым выставить 40 бочек. У Тёрёхи свои друзья среди гольдов, свои расчёты, свой скупщик, еврей Щиты. До сих пор евреев можете не видели. Похом не перечит брату. Завтра Артель его пойдёт на остров. Вода спала, коса выступила, и там лов хорош. А Похом ловил возле дома, на Егоровой косе. Зачем далеко лесть? Уральское год от года выставляет купцам всё больше бочек. Теперь уж, наверное, 400 бочек возьмут скупщики. И заготавливают их мужики, которые 15 лет тому назад боялись воды, не могли взять вёсла в руки, не знали, как сладить плот, в лодке стоять не могли, валились с ног. И уже, живя здесь, не знали, как ловить киту, как ее резать, солить. Некоторые еще и до сих пор боятся. Бабы есть, не знают, как ее в руки взять толстую рыбину, как ее резать, с которой стороны. Купцы уверяют, что скоро через всю Сибирь пройдет железная дорога. И тогда цена на киту подымется, ее повезут во все города Сибири. А пока везут лишь по воде, небольшая часть доходит до старой сибирской столицы, до Иркутска. Егор хочет солить икру. Но чтобы красную икру солить, надо, говорят, какие-то грохота, пропускать ее как золото, промывать, мыть в тузлуке, а тузлук этот варить. Где же у нас котлы, кто это сумеет? Егору теперь все промывка мерещится, он хочет икру мыть как золото. Егор сегодня рыбу сдавал, а купцы тебе отвечали, что привезем и соль, и котлы, и научим варить, только бы сбыт был, куда продавать. А голодных, мол, на свете прибавляется. Пока нет дорог, а будут дороги, мол, все вы разбогатеете. «Зачем вам пашни? Кидайте их! Целый год можно пьянствовать и гулять! Рыба прокормит!» Шутки они шутят. «Целый год пьянствовать? У них же спирт покупать!» Пахом согласен, что вещи покупные здесь хороши. Оружие, лампы, керосин, посуда, сукна, пальто. Такого раньше люди и не видали. Откуда только все это везут? А что и видели, то было дорого. За деньги тут можно достать все. И от этого как-то страшно было на душе. «Нам не сеять!» «Значит, больше не надо ткать, прясть, тянуть куделю из деревянных зубьев. Может, тогда и вечерами, длинными зимними вечерами, ни петь и ни работать? Конечно, хорошо бы вечный праздник. Налови киту, отправь ее на пароходах, вози с бабой и гуляй. А как же жить? Для чего человеку жить? Как же без дела?» «Нет». Пахом не желал так быстро расстаться со своей жизнью. Хотя в то же время он не желал и упустить барышей. Дуня, невестка прошлые годы, покупала простынное на баркасе. Дешевле, говорит, и лучше, чем делать самим. Дуня сама работает, ее руками сделанное крепче покупного. Но купленное, тоньше, белее, нежнее. Хочется всем новинок-то. С бочками киты ушли баркасы на буксире купеческого парохода. Егор с Савойской для примера и даром отдали своему купцу бочонок с икрой. У Пахума с Терехой выкопана и убрана картошка, обмолочен хлеб, и еще много хлеба придется молотить. Лен трепали бабы. Ветряная мельница заработала, но крыло у нее в ветер живо изломалось. На озере звончей и веселее бьет церковный колокол. Начинается промежговение. Молодые в венках с дружками и подругами приезжают к попу на подводах, увитых по бортам и по корме осенними цветами. А ветер уже злей, дни выдаются иногда теплые. Егор говорил, что надо новую водяную мельницу делать. У Бармотовых нынче первый год нет больных, а то все дети болели. Двое из семьи Бармотовых схоронены на вершине бугра, а нынче никто не мечется в горячке. Немало труда вложила Дуня в хозяйство, и Аксине иногда хочется приласкать невестку. Конечно, лезет она всюду, нас судит, но ведь она любя. Глупая, молодая, Илюшку любит. Только что-то он не поучит ее ни разу, это ведь не вредит. Маленько, чтобы не вырежалась, а то уж очень бойка. Но представя себе, как отлупил бы сын Дуняшу вожжами, Аксинья вспомнила, как когда-то пахом сам ее хлестнул пьяной уздечкой и вдруг пожалела невестку. А сколько тычков, затрещин снесла сама. «Ну, поди на улку к подружке ли, отдохни и погуляй с Татьянкой-то», сказала Аксинья. Вынимая из печи свежие пироги с рыбой со ситриной, радуясь пирогам и жалея себя за снесённые с молодого побои, Аксинья хотела бы и своей труженице, к которой привыкла за эти годы, отдыха и довольствия. Илья чуть свет опять унёсся сводить счёты в лесу. Нынче медведи сообразили, что люди ночью боятся по тайге ходить, ловят рыбу в сумерки. Купец заказывал Илья к весне десятка 2 медвежьих шкур. Хочет забить Илья А мог бы у Гольдова за бесценок выменять, дать им старые вёдра, чайники, что в хозяйстве не нужно, а они всё возьмут. Можешь погулять, ласково повторила Аксинья невестке. Запрягу коня? спросила вдруг Дуня. Запряги, сказала свекровь. Свекровушка, я в телегу запрягу. Воскресений в семье не знали, все эти дни работали и по праздникам. Малкинского папа не любили, ездили к нему, но всегда помнили, что он из-за выгод охотнее возится с Гольдами. Ласкай телёнок двух маток сосёт, сказала Аксинья и погладила невестку по плечу. Гладенькое. Золото на моём, всё купим новое, городское, ответила Дуня. Ну что же это? удивилась такой бесцеремонности Бармотова. Сегодня не хотелось ссориться, уж очень удачно прошла осень и купцы хорошо расплатились. Городов-то тут нет, сказала она. Где брать городское? Городов нет. А всё лучше, чем на старых местах, сами же говорите. Дуня заприглас мирную кобылу, забрала ребетишек и уехала. Куда, зачем, про то не скажет, подумала Аксинья. Дуня к обеду вернулась. Господи, палки какие-то привезла, всплеснула руками Бармотова. Господи, да что это она зачем? Что ты? Если уж не делится, так я хоть тут постараюсь, решила Дуня. Утром пришла Наталья и увидела перед домом Бармотовых посаженные молоденькие деревца. Вот это сирень, говорила ей Дуня. А это яблонька. Как ты ещё разбираешь эти кусты, какая же тут яблоня? Разве яблони такая? На яблоне яблоки растут, а тут и яблок в настоящих нету, ворчала свикрошь, вышедшая послушать разговор. По мне так все они тут одинаковые, ерник и ерник, сказала она. Наталья почувствовала её извитильность и ответила: Я тоже хочу полисадничек завести. Не только достатка, но и красоты желала Дуня, и не только себе, всем. Дети как могли помогали ей. Как не видела их детского старания бабка. Им радостно. Они в жизни видели только, что дерево рубят, а как его садят, увидели в первый раз. Нет пустыря у дома, красит, радует дерево. Это уж не та чаща, что в тайге. Весной распустится у вас сирень под окнами. — радостно воскликнула Татьяна, прибежавшая к подружке. — Земля уж холодная, — сказала Аксинья, — не привьется. — Самое время сейчас посадку делать, — ответила Дуня. — Кто тебе сказал? — спросила свекровь. Невестка не ответила, разговаривала с подружкой. — Ишь ты, королева, — подумала Аксинья. Арина вышла и уставилась белыми глазами на кусты. — Что же-то она делает, — жаловалась Арина. — Все без спроса, как будто хозяйка в доме. Они же вырастут. Машка будет от деревьев детей замучает, бараны погибнут от машки. Вон усиленных машка корову съела. Конечно, нельзя возле жилья держать лес, говорила Аксинья мужу. Пахом молчал. Дуня гордо и презрительно смотрела на свекровь. Надо Илье пожаловаться, а то он пень пнём научил бы её, полагала Аксинья. Жена твоя, сынок, ничего не слушает, сказала она Илье встречая его. Илья хмыкнул и, войдя в дом, взглянул на Дуню с гордостью. "Что, сад у нас?" Он повесил ружьё и больше ничего не сказал. "Давай-ка мы женёк-то мой делиться, не будет у нас жизни", улучив миг, сказала Дуня на ходу в сенях. "Когда?" "Сегодня", Илья хмыкнул. Он так ничего и не сказал ни жене, ни матери. "Танька, где твой дядька?" спросила Дуня. "Тятя", хлопнула девчонка обеими руками по скулам Ильи. Он сидел счастливый, неподвижный, как бурхан. Ему ничего больше и не надо, думала Дуня. С детства она приучена была к мысли, что придется подчиняться мужу и свекрови. В девушках с тайным, невысказанным ужасом думала, кому отдадут, кому продадут, кому детей рожать. Что придется терпеть, не знала. Умной девушке трудно. Глупо и легче ждет, как баран, когда зарежут. Слава богу, отец завлекся охотой и отдал Дуню по любви. А потом пожалел, спохватился, да поздно. Ему бы волосы на себе рвать. Продешевил, говорит девку, женихов у нее был табун. Мог бы взять большие деньги, а она не в богатый дом захотела. В бедный, в батрачки. Кто лучше Ильи? Иван умнее его, но ведь он... Дуня счастливо улыбнулась при этом воспоминании. Отец Дуни надеялся, что Илья станет ему товарищем на охоте, и слава их загремит. Теперь свекор недоволен. Говорит, что зять сидит под бабьей юбкой и возится со старухами. И что его от дома не оторвёшь.